Глава 20. Лабиринт. Метров через десять мы оказались в оборудованном прямо в тоннеле небольшом складе. Всегда храним здесь небольшой запас на случай отступления в глуби горного массива, объяснила мне Юрико. Берите только то, что сможете унести. Вода в приоритете. Сказав это, сама Юрико принялась быстро подбирать для себя походный набор. Остальные принялись делать то же. Лишь одна моль даже не собиралась подходить к ящикам. Она просто стояла и смотрела вглубь тоннеля. В качестве оружия я выбрал пару достаточно легких пистолетов, пару коробок патронов к ним, две набедренных кобуры и тяжелый, явно армейский нож. Каждому досталось по рюкзаку, в который в основном была загружена вода и пара коробок с армейскими сухпайками. Я хотел взять больше провианта, но Юрико сказала, что это нас задержит. Сперва я не понял, как нас могут задержать несколько небольших коробок. Но после начала движения все непонятки отпали сами собой. Моль передвигалась по лабиринту тоннелей настолько уверенно, словно ходила тут каждый день. Ей не нужен был свет, не нужны были карты или что-то еще. Она просто шла, порой переходя на бег, или перепрыгивая через глубокие трещины в камне. Моль даже не думала останавливаться, и всем приходилось поспевать за ней. Как ни странно, но сложнее всех приходилось мне. Мой организм просто физически еще не был готов к подобным марш-броскам. Глаза с трудом различали дорогу в тусклом освещении небольших фонарей которые имелись только у Юрику, идущий следом за молью и Рей, замыкающий нашу процессию. Мне даже пришлось вновь перенаправлять внутреннюю энергию, снимая ее часть с усовершенствования тела. Сейчас мне необходимо было просто успевать идти за молью. Чем дальше мы заходили, тем холоднее становилось и увеличивалось давление, словно мы находились глубоко под водой. Хотя подобное и нельзя было исключать. Отметать существование какой-нибудь реки, которая пробила себе дорогу внутри скалы, было глупо. А исходя из того, что некоторые тоннели уходили вниз, вполне могло оказаться, что мы спустились и до какой-нибудь подземной реки. Изредка нам попадались представители местной флоры и фауны. Если растительный мир в основном был представлен мхом, лишайниками и грибами, то среди фауны преобладали насекомые. Редкие особи, что удавалось заметить в тусклом свете фонарей, были довольно крупными и имели слишком длинные конечности. Но это не мешало им при нашем приближении стремительно скрываться в темноте и наблюдать оттуда, как потревожившие их покой создания удаляются. Я ощущал на себе их взгляды и могу поклясться, что несколько этих созданий имели некое подобие разума. По крайней мере, они какое-то время преследовали нас, держась на приличном расстоянии. А одно создание, похожее на крупного паука, размером с кошку, и вовсе решило напасть на Юрико. Моль оно от чего-то проигнорировало. А вот когда к тому месту, где это существо засело, приблизилось Юрику, кинулось на нее, начав истошно верещать. В тишине тоннелей этот крик ударил по ушам, словно раскат грома, а последующий за визгом паука выстрел и вовсе оглушил меня на пару минут. Обернувшись, я увидел в руках сирены обрез внушительных размеров. От того паука осталось лишь несколько полупрозрачных ног и ошметки плоти, которые тут же начали растаскивать совсем крошечные паучки. Скорее всего, это была мать, защищающая свое потомство. Из защитника она превратилась в пищу для своих детей. Вскоре эти крохи останутся без еды и начнут охотиться друг на друга. В конце останется лишь самый сильный и приспособленный к существованию в подобных условиях. Такая особь вполне может стать гораздо крупнее и опаснее своей матери, но мы этого точно не увидим. Прошло несколько часов после начала нашего путешествия, когда Юрико резко остановилась, и я, не успев среагировать, врезался в нее. В спину мне уткнулась грудь тети Светы, которая еще постаралась потереться ей о мою спину, пока я не отмахнулся. Готов поспорить, что она это сделала специально. «Что случилось?» – спросил я у Юрика, а потом до меня дошло, что Моль продолжила движение, и я уже закричал ей. «Моль, остановись! Подожди нас!» Если она сейчас не остановится, то мы уже никогда самостоятельно не сможем выбраться из этого лабиринта. Сперва на каждом повороте я оставлял кроху энергии, касаясь породы. Метки должны были продержаться минимум пару дней, но по каким-то неизвестным причинам их хватало от силы на 20 минут. И сейчас я смогу вернуться максимум на эти 20 минут, а дальше полная неизвестность. «Страх остаться в этих пещерах навсегда, так и остался страхом». Моль также остановилась. Она повернулась в нашу сторону, и луч фонаря рей выхватил ее заплаканное лицо. По щекам девчонки стекали ручейки слез. И смотрела она сейчас на Юрико. Неужели и она тоже плачет? Да быть такого не может. Что же у них такого произошло? «Юрико?» – спросил я, коснувшись плеча девушки. От моего прикосновения она вздрогнула и обернулась так, словно не ожидала здесь никого увидеть. Она не плакала, но глаза также были на мокром месте. «Продолжаем движение», – слегка срывающимся голосом приказала Юрико, делая первые шаги. Оказавшись рядом с Молью, она крепко обняла ее и что-то прошептала на ухо. Та лишь громко всхлипнула и вновь устремилась вперед, еще сильнее, взвинчивая темп передвижения. «Что произошло? Почему вы так резко остановились?» – догнав юрико спросил я. Какое-то время девушка молчала, все так же следуя за молью. Я уже было собирался повторить свой вопрос, но ощутил, как от Юрику исходит чувство невосполнимой утраты. Она решила показать мне, что сейчас творится у нее внутри. Ее способности не ограничивались лишь одним запугиванием. За спиной выругалась Света, видимо, Юрико задела и ее. «Убежище Стоун больше не существует. его умерла, а вместе с ней исчез и наш дом», – произнесла Юрико как можно тише. Но даже столь тихие слова в узком тоннеле расслышали абсолютно все. Света выругалась снова и снова. Теперь она уже не переставала сквернословить. Находя все более изощренные обороты, большинство из которых я просто не понимал. Но она была не одна. Каждая из следовавших за нами девушек, услышав о смерти Евы, также начала ругаться. И только малышка Рэй заплакала. Ее всхлипывания отчетливо выделялись на фоне ругани остальных. «Мы обязательно найдем тех, кто это сделал, и отомстим». Через какое-то время заговорила юрико «А для этого нам нужно выбраться из лабиринта и уйти от преследователей». «Преследователей?» – спросил я. «С вероятностью 90% ты стал причиной этого нападения. На территории убежища тебя не нашли, и я сомневаюсь, что у тех, кто смог справиться даже с Евой, не нашлось способа узнать, куда мы отправились». Нашим главным преимуществом сейчас является Моль и ее невероятное чутье. Я сомневаюсь, что на планете найдется еще кто-то с подобными способностями. Но рано или поздно преследователи смогут найти дорогу в этом лабиринте. К тому же в убежище имелись карты, составленные Молью. Да и она имеет привычку всегда оставлять после себя след. Сказав это, Юрика указала мне куда-то вниз посвятив на камень в том месте. С трудом, но мне все же удалось различить серую нить, что тянулась от моли и терялась за нашими спинами. Так вот для чего ей были нужны те нити. Да по такому следу нас найдет и ребенок. Может остановимся и все же дадим им бой? Твоя способность в тоннелях будет работать в несколько раз более эффективно. Да тут даже сами стены давят на человека». «Стоит всего немного подтолкнуть, и страх завладеет преследователями полностью, а уже там включимся и мы с Рэй. Людей убивать намного проще, чем Морфов», – заговорила Сирена. «С чего ты решила, что только способности Юрику будут здесь работать лучше? Да в столь закрытом пространстве нас могут полностью накрыть даже не самыми мощными атаками», – к моему удивлению вмешалась света. Я думал, она не способна рационально мыслить, а оказывается, что я ошибался. Света права, мы не можем так сильно рисковать, подвергая опасности жизнь Айзека. Вполне возможно, что он наш единственный шанс на месть. Продолжая и дальше двигаться за молью, сказала юрико А меня вы об этом спросили? С чего вы вообще решили, что мне есть дело до вашей мести? Да сдохните вы все, и мне будет плевать. Кроме Элли, мне никто не нужен в этом обреченном мире. Даже сам не понимая, из-за чего сорвался я. Секунду до этого все было нормально, и тут навалилось какое-то наваждение, и мне резко захотелось убивать. Именно так, убивать. Но это были явно не мои чувства. Кто-то активно начал внушать их мне, и только благодаря чуду мне удалось избавиться от этого внушения». Я даже не заметил, как мы оказались в широкой, отлично освещенной пещере. Свет поступал сюда из кучи отверстий в стенах и потолке. Единственным темным местом оказался дальний от нас угол. Именно из этого угла на меня и всех остальных сейчас давила жажда убийства. Сзади послышались глухие удары и звуки борьбы, а на меня бросилась Юрико. Ее глаза были налиты кровью, в правой руке был зажат нож и, помимо всего прочего, она явно собралась использовать свою способность. Позволить ей сделать это я не мог, сопротивляться сразу нескольким ментальным воздействиям я сейчас не в состоянии. Но мне ничего и не пришлось сделать Юрико резко сменила направление своей атаки и начала кромсать воздух, словно сражалась с кем-то невидимым. «Он там! Поспеши! Я не смогу долго сдерживать Юрику!» – произнесла возникшая передо мной моль. Рукой она указывала в затемненный участок пещеры. Бросив мимолетный взгляд за спину, я увидел, что остальные члены нашего отряда дерутся друг с другом. Варна и Бекка уже лежали без движений, а вот тетя Света совершенно не уступала Сирене и рей а она дралась с ними на равных. Выхватив пистолет, я рванул в сторону, куда указывала моль. За пару метров до границы темноты я смог различить уродливый силуэт постоянно шевелящегося нечто. Это мог быть только морф. «Стой!» – раздался устрашающий голос у меня в голове, заставив сделать пару шагов назад. И сразу после этого навалилось чудовищное давление. Кто-то пытался подавить мой разум и подчинить его себе но этого было недостаточно, чтобы остановить меня. Даже не пытаясь целиться, я вскинул пистолет и трижды нажал на курок. Прозвучали три оглушительных выстрела, и давление на секунду исчезло. Этого вполне хватило, чтобы я одним рывком оказался возле бесформенной кучи биомассы и без раздумий запустил руку в тело морфа упругая биомасса пыталась сопротивляться, не давая моей руке добраться до твердой мозговой коробки, в которой находился вызревающий энергетический кристалл. Именно благодаря тому, что я смог ощутить его, удалось отыскать мозг Морфа с первого раза. Поняв, что он не сможет справиться со мной, Морф просто решил задавить меня своей массой, бросившись вперед и моментально начав изменяться, превращаясь какое-то жуткое создание с огромными клыками. Его пасть сомкнулась у меня на плече, вызвав резкий приступ боли, и мы начали падать. Я больно приложился спиной о камни пещеры, но для морфа было уже слишком поздно. Все оставшиеся силы я пустил на усиление руки и пальцев, которые уничтожили мозг этой твари и ухватили энергетический кристалл. Морф моментально прекратил пытаться перекусить меня и вновь превратился в кучу отвратительной плоти. Со смертью Морфа прекратились и все драки. «Кто-нибудь мне поможет?» Кое-как повернув голову, крикнул я. «Ужасно сложно дышать, когда по тебе расплывается туша мертвого Морфа. А сил, чтоб выбраться самостоятельно, у меня уже не осталось. Да и правая рука отказывалась подчиняться». Клыки Морфа нанесли мне более сильные повреждения, чем я рассчитывал. Малышка Рэй оказалась возле меня первой и смогла поднять тушу Морфа, чтобы я смог выползти из-под нее. Она гораздо сильнее, чем я себе представлял. Следом за рей подбежала Юрико и Света. Последняя тут же коснулась меня и в том месте начал разливаться тепло. Рана на плече начала быстро затягиваться. «Остались лишь небольшие повреждения, которые я смогу восстановить за пару минут», – доложила Юрико-медик. Услышав это, глава нашего отряда выдохнула с облегчением и опустилась на пол. «Ты спас нас всех. Этот морф смог воздействовать даже на меня. Света, посмотри, что там с Варной и Беккой». «Сперва займись молью», – сказал я, отменяя приказ Юрико. «В том, что мы остались в живых, нужно благодарить только ее». Спорить со мной никто не стал и Света побежала к нашей проводнице, которая лежала на том же месте, где я и видел ее в последний раз. Этим маршрутом Моль всегда ходила в одиночку и, должно быть, просто не замечала Морфа, он же не смог воздействовать на нее своей силой. Значит, ее способности по сокрытию на него отлично действовали. Как тебе удалось так быстро найти мозг, твари? Отвечать на этот вопрос я не стал, лишь пожал плечами. Зачем мне раскрывать все свои способности даже перед союзниками? Они в любой момент могут перестать быть таковыми. Юрику махнула рукой и с трудом поднявшись, пошла к Крей и Сирене, которые крутились возле двух оставшихся девушек.